ЭПИЛОГ Она не помнила, сколько времени они провели в боте после взрыва. Час? Несколько? Сутки? Какая теперь разница? Она не помнила, сколько времени они провели в боте после взрыва. Когда, шатаясь после контузии, словно пьяные, они поднимались в рубку, снаружи донеслись душераздирающие нечеловеческие крики. Непонятным образом уцелевший при взрыве монстр умирал в снегу недалеко от пирса, а окончательно поборовший человека вирус не переносил низких температур. Пока вокруг дёргающиеся в конвульсиях изродованной массы суетились воорунные огнемётами Батон и Тарас, Лера стоя в сторонке с безвольно повисшими руками, молча смотрела на медленно исчезающее в гудящем пламени существо. Всё должно было быть совсем не так. А как же спасение? Что будет с людьми, укрывшимися в ветшающих бункерах и душных тоннелях метро по всей планете? Неужели человечество постепенно истончится, выродится, потухнет, словно задутая резким порывом ветра свеча? Неужели бывший царь природы был настолько ослеплён собственным безумием и злобой, что не оставил себе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 Запертый в невидимых динамиках голос Ежи, даже после гибели поляка, всё ещё продолжал настойчиво взывать о помощи на разных языках. Лера вошла в тесную радиорубку, причудливо освещаемую разноцветными лампочками, моргающими словно гирлянды на ёлке. Опустившись в кресло радиста и в изнеможении облокотившись на пульт, девушка некоторое время отрешенно слушала сопровождаемое помехами послание. «Неужели она больше никогда не увидит дома деда Юрика? Не погоняет с ворчливым охотником буренок по окрестностям родного убежища? Не выйдет замуж наконец?» Оторвав ладони от лица, Лира скользнула взглядом по многочисленным мигающим кнопкам. Она понятия не имела, что нужно сделать, чтобы прекратить передачу сигнала, записанного ежи. Вспомнилась только нехитрая процедура создания нового сообщения. Пододвинув к себе луковицу микрофона на изогнутой ножке, Она немного поискав, вдавила в углубление красную пластмассу кнопки записи, толком не придумав, с чего начать. Девушка ещё раз прислушалась к самой себе. Неужели она это действительно сделает? Через несколько мгновений собственнаручно уничтожая их последний шанс на спасение, Да и языков других она никаких, кроме русского, не знает. А вдруг не поймут? Плевать. Она уже ничего не может с этим поделать. Щелк. Монотонно повторяемое послание Ежи перестало звучать, обозначая активацию режима записи. Не ощутив ничего, кроме щемящей в груди пустоты, Лера нагнулась к микрофону, спешно подбирая слова. Не знаю, как отключить этот сигнал, поэтому оставляю сообщение.